Глава шестьдесят девятая. Мои планы изменились. На следующее утро я прибыл в полицейский участок без нескольких минут десять и обнаружил, что Ингрид Коль не приехала, сославшись на неважное самочувствие. Не исключено, что она и впрямь приболела, кто знает. Ингрид пообещала, что, возможно, заглянет попозже. С Камерон же даже не удалось поговорить, по крайней мере лично. Кайри Нисса позвонила на яхту, но там наотрез отказались будить ее. Какая-то женщина сказала, мне даны четкие инструкции не беспокоить хозяйку. Когда она проснется, я передам, чтобы она связалась с вами. Я попросил Хайрюнису сообщить мне, как только приедет хоть одна из этих женщин. Однако пока никаких известий от секретарши не было. Два часа спустя я сидел по соседству от полицейского участка за столиком в летнем кафе и отслеживал на мобильнике путь своей посылки, отправленной через службу Федекс. За ночь ее доставили в Нью-Йорк, и скоро она будет на месте. И тут я впервые увидел Ингрид. Она шла навстречу мне по улице. Дешевая сумка через плечо, сдвинутые на лоб солнечные очки, фальшивка Аля Форд, какая-то жуткая шавка на поводке. Вообще-то среди девушек в то было модно выгуливать собак редких пород, но Ингрид это нисколько не заботило, или же она просто над всеми глумилась. Я едва не рассмеялся при виде ее. Я обратил внимание еще на одно обстоятельство. Фото с зернистым изображением немного искажало картину. Она оказалась выше, чем выглядела на снимке. Шорты из грубой хлопчатобумажной ткани и тонкая белая футболка обнаружили чувственность, о которой я даже не подозревал. Коротко остриженные волосы Ингрид за это время немного отросли, и казалось, что взгляд ее голубых, глубоко посаженных глаз Пронзает вас насквозь. Она, без сомнения, была великолепна. Пятеро похожих на хиппи молодых людей во все глаза смотрели на нее из-за соседнего столика, но если Ингрид даже и заметила их восхищение, то не придала ему ни малейшего значения. Ее ничто не смущало, даже эта паршивая собачонка. Помнится, однажды я обмолвился, что есть такие места, которые я буду помнить всю свою жизнь. То же самое можно сказать. и про людей. Во всяком случае, сидя в тот день в этом захудалом кафе под жарким турецким солнцем, я сразу понял, что первое впечатление об Ингрид останется со мной навсегда. Она свернула с пешеходной дорожки и прошла между столиками, направляясь к окошку, где торговали на вынос. Когда Ингрид проходила мимо хиппи, судя по языку, на котором они разговаривали, это были сербы. Один из них протянул руку и схватил ее за талию. «Какой породы эта собака?» — спросил парень по-английски с акцентом. Он был небрит, рубашка расстегнута, вокруг бицепса татуировка. Ингрид бросила на него испепеляющий взгляд, способный, казалось, выжечь его щетину. «Отпустите меня!» «Вы не ответили на вопрос?» — сказал он, улыбаясь. «Это немецкая порода. Называется хреногрыз». «Как-как?» — изумился парень. На грыз. Я показываю собаке на мужчину, и она прибегает ко мне с его членом в пасти. Хотите проверить? Почувствовав угрозу в голосе хозяйки, шавка зарычала. Улыбка исчезла с лица Хиппи. Он разозлился еще больше, услышав смех четырех своих приятелей. Ингрид вырвалась, продолжив путь к бару. Я сосредоточил внимание на звуке ее голоса. Он оказался не слишком четким. Похоже, Ингрид не обманывала Хайрюнису, она и впрямь была простужена и слегка хрипела. Да и акустика в особняке была совсем другой. Огромное пространство дома создавало эхо, а я слышал ее голос издали. Интуиция подсказывала мне, что тогда в спальне Камерон была именно эта женщина. Однако стопроцентной уверенности у меня не было. Ингрид стояла у стойки бара, держа собаку на поводке. Мучимый сомнениями, я вновь взглянул на нее и честно признался себе. Я не хочу, чтобы убийцей оказалась именно эта женщина.